Глава вторая. Москва. Кремль. Совещание Совета Безопасности. «Государь, позвольте доложить по моему подопечному», – встав в дальнем углу большого круглого стола, произнес полковник. Император молча кивнул, давая разрешение, откинувшись на спинку резного кресла, принялся слушать. В тот же миг за столом установилась полнейшая тишина. Десяток присутствующих чиновников, хожих ближний доверенный круг лиц, принялся со всем вниманием слушать докладчика. В результате первых встреч барон Абросимов потребовал разрешения на проведение поисковой миссии в Байкальской аномалии. При этом он высказал просьбу на то, что все найденные артефакты и магические ингредиенты достанутся ему. Это было одним из условий оплаты за создание артефактов закрытия стихийных порталов. Данный вопрос был согласован с условием, что данные находки не покинут территорию Российской империи. Помимо этого, им было внесено предложение о создании высокоскоростной связи между столицами Кореи и Российской империи. Проект предлагаемого строительства с наброском шаблона трехстороннего сотрудничества был передан в канцелярию Его Императорского Величества, на что получен положительный ответ в случае успешной демонстрации опытного образца. В следующую встречу он предложил создать Международную космическую корпорацию с использованием портальных врат, нахождение которых он узнал из своих источников и которые находятся в Байкальской аномалии. При этом он оговорился, что ему известно о нахождении еще двух портальных врат, но на территории других стран. Его предложение основано на уже ведущемся сотрудничестве с руководством нашей страны и наличием гражданства. В случае нашего согласия, космический городок будет располагаться в его родовых землях, а доступ будет открытым практически для любых государств, но с правом допуска через Министерство иностранных дел. Таким образом, он позволит исключить из программы те страны, участие которых нежелательно нашему государству. Информация, подтверждающая наличие портальных врат Байкальской аномалии, нами не подтверждена. Опрос свидетелей, включая принцессу Миней, ни к чему конкретному не привел. Три экспедиции по местам предполагаемого маршрута барона закончились полным провалом. Обе группы не смогли пройти по маршруту, ввиду наличия там хозяев леса, разъяренных тем, что там погибли их собратья. Однако мы связались со всеми, кто проводил экспедиции в тех местах, и убедились, что признаков наличия портальных врат ими обнаружено не было. При этом в том районе трижды проводилась экспедиция института исследования аномалий, и у них было в наличии все необходимое оборудование для поиска особо важных артефактов. Аналитики не пришли к конкретному выводу, где может располагаться портальная арка, но они все с высокой долей вероятности говорят о том, что она там может быть. Этот вопрос находится вне компетенции моего ведомства, поэтому он и вынесен на заседание Совета Безопасности. Что касается полученных нами от барона артефактов, то все они сработали без нареканий, и стихийные порталы были закрыты. Могу предположить, что срок изготовления артефактов он может увеличить. Нужно только добиться положительного решения по его двум предложениям». «Доклад окончил», — произнес полковник и вытянулся по стойке смирно. «Это возмутительно, отец. Неужели ты позволишь какому-то выскочке барону создать подобный проект, да еще у нас под носом?» Высказался удивленный наследник престола, которого пригласили на заседание, чтобы он приобщался к управлению государством. Олег, не торопись с выводами. Идея создания международного агентства в космической сфере возникла уже давно. Но тут важно то, что не все страны готовы работать с нами. Многие зависимы от Китая и Великобритании, а наличие независимого игрока может решить эту проблему хотя бы частично. Ты не знаешь, но многие страны готовы объявить войну за доступ к космической программе, поэтому отвергать это предложение не стоит. Конечно, нахождение портальной арки в руках одного человека недопустимо, но этот вопрос нужно проработать юридически. Да и в конце концов, кто говорит, что он останется управлять этим проектом? В наших силах перехватить полный контроль над портальными вратами, тем более его родовые земли находятся на нашей территории. Главное – все правильно оформить и прописать дополнительные пункты в будущий договор. Он хоть и умен, но не умнее наших юристов. Мы оставим лазейки, чтобы перехватить полный контроль над портальной аркой». Пусть занимается, уверен, он сможет нас удивить, и мы сможем использовать его наработки в своей космической программе, тем более в свете последних событий. Но это не отменяет того, что нужно использовать несколько вариантов контроля. «Кто у нас из родни находится в аналогичном возрасте, не подскажешь?» – спросил император, обращаясь к сыну. «Ты хочешь выдать за него Машку?» – спросил удивленный наследник. «Не Машку, а великую княгиню Марию Александровну, твою двоюродную сестру. А чем тебе не нравится ее кандидатура?» «Так она же помолвлена с английским лордом, это же может вызвать негативную реакцию с их стороны!» «А это нам будет на руку, он и так сцепился с одним из влиятельных маркизов. Пусть его разногласия с англичанами только усилятся, тем меньше шансов, что он переметнется к ним». Они точно захотят заиметь его себе, особенно с его знаниями и опытом. Таким образом, мы привяжем его к себе, что позволит его лучше контролировать. «Спасибо, отец, что разъяснил. А это не тот барон, который моему братику приставку подарил?» «Да, это именно тот барон, который наделал шуму у нас в столице». «А, тогда ладно. Если он еще таких устройств наделает, то и Маша, и Марию Александровну можно за него выдать, да и титул барона можно заменить на что-то более достойное моей сестры. Главное взять за него нормальную оплату или услугу», — рассказал свое видение наследник, который был вторым в очереди, но любимчиком у императора, и ему многое позволялось. «А как бы ты их познакомил?» Спросил его отец, ведя свою игру по обучению наследника, подталкивая его к самостоятельным решениям, а при необходимости осторожно направляя его мысли в нужное русло. Трудно сказать, она с характером может упереться. Думаю, их надо познакомить не прямо, а косвенно. Может его отправить учиться в нашу академию магии? Там учатся дети всех влиятельных родов империда и представители других государств, принцессы и принцы. «Заодно понаблюдаем за ним со стороны, а там уже подстроим их встречу». «Я слышал, что он является завидным женихом, одним из самых богатых людей в Корее, да и в журналах про него много пишут. Она точно может им заинтересоваться», — ответил наследник. «Правильное решение. Прошу вас, полковник, заняться этой схемой. Юристы помогут подвести юридическое обоснование». Насколько я знаю, без наличия высшего образования занимать такие высокие должности, как директор международной корпорации, запрещено. Поставьте это условие в договор. Что руководителем проекта должен стать именно барон Абросимов, уверен, он не откажет. Ну и укажите, что его обучение нужно провести именно в Российской империи. Есть небольшая проблема. По агентурным данным, он планирует провести в ближайшие дни свадьбу со своей помощницей, а с учетом того, что она будет его второй женой, он нашел, кто станет его первой. Наши аналитики сходятся во мнении, что первой женой станет внучка второго советника короля Сун Джон. Его позиции при короле после отстранения от власти королевы сильно усилились, поэтому убрать конкурентку будет очень сложно. Да и в любом случае, ему очень сильно нужен наследник, особенно после последнего происшествия. «Третьей женой она не согласится стать, это точно?» – вмешался в разговор наследник. «И что бы ты сделал в таком случае?» – спросил император. «Не знаю. Раз заставить нельзя, то можно дать ему титул графа, тогда Маша, Мария Александровна может рассмотреть его кандидатуру в качестве третьей жены, но тут трудно сказать. Хотя, если ты, отец, попросишь ее прямо, она не откажет тебе в этом?» «Тогда так и сделаем. Если его проект с фоксимильной связью заработает, пожалуем ему титул Виконта» а за успехи в космической программе наградим графом, что, в принципе, при его должности будет вполне нормально. Тогда нужно устроить его перевод прямо в Академию. Полковник, займитесь этим, если потребуется. Привлекайте больше людей. Барон становится вашей основной задачей. Пока вы неплохо справляетесь, я распоряжусь о вашей награде». Продолжайте трудиться с тем же усердием, и империя не забудет вас. — Рад стараться, ваше императорское величество, — отрапортовал полковник Медов. — Можешь идти, — произнес император, и когда полковник вышел, продолжил. — Что у нас по закрытию порталов и возникновению новых? Удалось выяснить, откуда ноги растут? Ваше Величество, удалось выяснить, что следы ведут к двум разным источникам: один в Европу, вероятно к туманному Альбиону, а второй в Китай. Попытки перехватить тех, кто активирует стихийные порталы, пока не увенчались успехом. Мы работаем над системой поиска и создания необходимых артефактов, но пока безуспешно. Ученые, которые занимаются изучением блокирующих артефактов Абросимова, сходятся во мнении, что нужно попробовать подключить к этой задаче молодого барона. По их мнению, сделать сканер намного проще, чем артефакт закрытия стихийных порталов, по их теории технология схожая. Что касается появления новых стихийных порталов, то скорость их не уменьшилась, что говорит о продолжении работы нескольких групп террористов, которые этим занимаются. Однако в результате активизации проверок и досмотров они явно сместили свой интерес на более удаленные местности. Благодаря полученным артефактам мы закрыли самые острые порталы, на сдерживание которых тратились значительные силы. Еще три портала закрылись самостоятельно по истечении срока работы. Нам бы еще пять десятков и закроем все порталы в густонаселенных районах, что существенно облегчит нам работу доложил ставший генерал СБ. «А почему какой-то малолетний барон может изготовить артефакты, а наши ученые, которым мы платим немалые деньги, ничего не могут?» — задал вопрос наследник, обращаясь к генералу. «Ваше Высочество, судя по докладу ученых, барон настоящий гений. Такие люди рождаются раз не в тысячу, а то и в две тысячи лет». Наши ученые даже не могут скопировать его артефакты и приходится договариваться об их изготовлении с бароном. После этого случая на Луне он был тяжело ранен и, по нашим сведениям, чудом пришел в себя и сейчас восстанавливается в своем поместье, при этом официально находится в медицинском центре без сознания. «А если призвать его на службу и убедить работать на нас, ведь он подданный Российской империи?» Задал уточняющий вопрос наследник престола, который решил проявить участие в совещании, чтобы доказать, что он уже понимает тазы управления. Император внимательно наблюдал за сыном, давая тому возможность проявить инициативу. Конечно, после совещания он разберет его вопрос и укажет на недочеты и упущения, а сейчас просто внимательно наблюдает за разговором. К сожалению, государственные службы недавно арестовали все его родовые земли, а кредиторы устроили настоящее преследование по не вполне объективным причинам. Он вынужден был уехать на время из страны и уже успел получить второе гражданство в Королевстве Кореи. Сейчас мы можем привлечь его на службу только в случае настоящей войны, и то, являясь единственным членом рода, он может выставить от себя наемников». «Но как так получилось, что перспективный гений смог свободно покинуть страну и никого это не заинтересовало? Куда смотрело посольство в Королевстве Корея? К сожалению, в рядах посольских сотрудников обнаружился предатель, который как раз и блокировал работу его источника, медленно убивая молодого барона. Как выяснилось, он работал на китайскую разведку. «Предположительно, они пытались незаметно устранить парня как потенциально сильного артефактора порталиста. Сейчас ведется расследование. Часть лиц уже задержана, другая часть находится под следствием. Все виновные будут выявлены и наказаны», — доложил генерал, продолжая стоять. «Хорошо, генерал, садитесь. Теперь послушаем, что скажет руководитель лунной программы по поводу произошедшего две недели назад» произнес император, махнув кистью в сторону одного из присутствующих. Что касается корейского синдрома. Так назвали те события, что произошли рядом с базой корейской лунной миссии. Неоспоримый факт применения специальных глушителей порталов вызывает опасения и ставит под угрозу нашу собственную лунную миссию. Китайцы уже узнали о произошедших событиях и выразили нам протест на использование артефактов блокираторов. Пока они думают, что их предоставили мы, и разубеждать их никто не спешит. По договору с Кореей мы получили двух пришельцев и по одному экземпляру используемых автономных механизмов с собственным встроенным интеллектом. Скажу сразу, что подобного уровня технологий нам не добиться и за сто лет. Но определенный прогресс в исследованиях точно будет. Что касается пленных, то разговорить их пока не удалось. К сожалению, нам их передали относительно недавно, так как долго согласовывали все необходимые документы. Корейцы яростно торговались, требуя обмена технологиями, в том числе и по защите от космического излучения. Нам пришлось пойти на реальные уступки, так как это может реально помочь нашей лунной миссии и всей космической программе в целом. Я еще не говорю о возникшей потенциальной угрозе всему человечеству. В связи с этим создание международной космической программы выглядит необходимым. Тем более под руководством молодого гения. Сейчас еще сложно говорить, с чем мы столкнулись, но если опираться на предварительные данные, то это человеческая раса, как и мы, имеющая отдаленные общие корни с нами, что говорит о едином предке. Наши ученые предполагают, что мы разошлись примерно 10 тысяч лет назад. Или они покинули нашу планету, или мы покинули их планету. По технологии они превосходят нас на тысячу лет, возможно и больше. Но имея образцы их технологии, мы можем постараться догнать их в течение одной-двух сотен лет. Тут трудно предсказать, слишком сложными оказались их устройства. Но зато у нас есть явное преимущество перед ними, а именно наличие магов. По предварительным данным, все пришельцы практически нейтральны. И чем объяснить этот факт, мы пока не знаем. Что касается повторного вторжения, то она очень вероятна. Весь вопрос в том, когда это произойдет. После двух неудачных миссий, третью попытку они могут сделать через пару месяцев, может и раньше. Тут нужно разговаривать с пленными и желательно дать разрешение на использование менталиста. Языковой барьер будет сильно тормозить допрос пленных. Сейчас ведется подготовка к возможному вторжению, изучается опыт последнего контакта. Основным средством борьбы являются магические мины, высокоранговые маги и крупнокалиберное орудие с артефактными снарядами. Судя по докладу аналитиков, третье вторжение может быть более массовым, и это может создать серьезные проблемы, а также угрозы проникновения на Землю. В первой и второй попытке Ими был перенесен странный механизм, который явно представляет из себя устройство передачи очень мощного сигнала. Своеобразный маяк, работающий по неизвестным нам причинам. Можно предположить, что их раса может путешествовать между звездами не только посредством порталов, а на иных неизвестных нам технологиях. Об этом свидетельствует невероятно высокий уровень технологий для нахождения в открытом космосе как самих пришельцев, так и их автономных механизмов. По моему мнению, нужно готовиться к полномасштабной войне. Есть еще один нюанс. Барон что-то знает о них или догадывается? «Судя по докладу нашего специалиста, работающего в команде корейских астронавтов, он не был удивлен многим моментом и даже применял непонятные названия для их оборудования, причем на русском языке». «Но таких названий в нашем обиходе попросту не существует. Он каким-то образом владеет информацией, недоступной всем остальным», — доложил чиновник. «Хорошо». Я даю разрешение на использование менталиста, а завтра подпишу указ о формировании нового рода войск космического десанта. Необходимо в кратчайшие сроки организовать отбор в эти войска лучших боевых офицеров и солдат и в обязательном порядке прогнать их всех через лунную миссию, чтобы они в любой момент могли принять участие в отражении возможной угрозы. На этом совещание объявляю закрытым. «Встретимся снова через пять дней. Жду от вас предложений по обсуждаемым сегодня темам. А тебе, сын, ставлю задачу подготовить почву для барона и его встречи с твоей двоюродной сестрой. Ну и сам попробуй подружиться с бароном. Надеюсь, он посетит столицу в ближайшее время», — сказал император, вставая.